Густою пеленою серых облаков, угрюмым рокотом клокочущих бурунов, промозлыми ветрами и холодным неприветливым дождем встретила путешественников ранняя северная весна. Южное солнце слишком долго баловало их. Резкая перемена климата довольно ощутительно сказалась на организме путешественников. В Атлантическом океане Велина Дорман схватила насморк. У Реджина для джипса заболели зубы. Остальные сделались настолько чувствительны к холоду, что сколько не надевали на себя, все не могли согреться. Грейс Джипс беспокоилась, удастся ли ей сохранить до возвращения домой тот особенный загар кожи, который можно приобрести только на юге. В самом деле, было бы досадно, если бы ей не удалось щегольнуть перед своими знакомыми красивым, ровным загаром. Именно теперь, когда зимние туманы и холодный воздух совершенно выбелили лица северян. Последний этап пути был самым скучным. Большую часть времени наши путешественники проводили в каютах. Слишком долгое пребывание вместе сделало всех их несколько апатичными и равнодушными к другим людям. Все заманчивее оказалась им привычная спокойная обстановка на родине. Жизнь дома, с ее проверенным содержанием и заведенным течением событий. Словом, чрезмерное обилие впечатлений от чужих краев утомило их. Они были подобны перегруженному судну, где ни для каких новых ценностей больше не оставалось места. Нетерпеливо считали они дни и часы, расспрашивали капитана, сколько еще осталось плыть, и постепенно упаковывали свой багаж. За время путешествия полуночная мечта всего раза два перенесла настоящую бурю, но, по счастью, всякий раз ей удавалось заблаговременно укрыться в каком-нибудь порту или в спокойном заливе. Так и на этот раз они надеялись ускользнуть целыми и невредимыми, когда в северной части Атлантического океана начался сильный весенний шторм. Понадеявшись на мощные машины-яхты, они рассчитывали достичь канала Святого Георгия до того, как ураган успеет разыграться во всю свою разрушительную мощь. Какой маленькой и беспомощной стала теперь красивая яхта, оказавшись во власти грозной стихии, какими ничтожными и бессильными казались уверенные в себе гордые люди, которым принадлежали огромное богатство и право распоряжаться другими людьми, когда старый Нептун затрубил врага своих бурь. Словно опьяненные, пошатываясь, бродили они по коридорам и каютам, не притрагивались к еде, Бледные, взволнованные, совершенно потерявшие чувство юмора. Ака работал не покладая рук, прибирая пассажирские каюты. Мужчины были желчны, капризы женщин становились все более нелепыми, им казалось, что во всех неудобствах виноват Ака. Даже Марго, всегда приветливая и душевная Марго, стала неразговорчивой. Днем с капитанского мостика можно было видеть большие, неуклюжие грузовые суда, которые отчаянно боролись с бурей. То здесь, то там, с просторов океана доносились сигналы бедствий, крики о помощи. Но у яхты не было времени спешить им на помощь. Она сама находилась перед лицом серьезной опасности. И когда спустилась ночь, настал момент и для полуночной мисты послать в эфир первый сигнал бедствия. Берег был недалеко, скалистая пустынная местность с каменистыми островами и рыбачьими поселками. Ни одного подходящего залива, ни одного пригодного места, где можно стать на якорь. а водяные горы ежеминутно перекатывались через маленькую дорогую игрушку, на которой в страхе дрожало несколько десятков человек. Каждый вал что-нибудь уносил с собою. Капитанский мостик был уже разрушен, спасательные шлюпки снесены в море. Временами вода захлестывала трубу яхты, через вентиляторы попадала в машинное отделение и окатывала моряков ледяным душем. Сидящие в салоне путешественники в ту ночь не думали о сне. «Мистер Кэмпстер, нам грозит серьезная опасность», На перебой приставали к владельцу яхты Грейс Джипс и Эвелина Дорман. «Скажите, полуночная мечта выдержит? Не приготовит ли спасательные пояса? Помогут ли они хоть сколько-нибудь в такую погоду?» «Все будет хорошо», — уверял Фред, сам уже давно потерявший присутствие духа. Когда на трапе, соединяющем капитанский мостик с салоном, появлялся капитан, все лица обращались к нему, и во всех глазах моряк читал немой вопрос, страх и мольбу. «Ах, да!» Теперь эти люди умоляют, чтобы их спасли от гибели, чтобы им дали возможность прожить беспечную, счастливую жизнь до конца и испытать все радости бытия. В этот час они, может быть, согласились бы пожертвовать значительной частью своих привилегий, своим высоким положением, своим богатством, своими перспективами на будущее. «Все в порядке, капитан?» – спросил Фред Кемстер. «Плохо, мистер Кемстер, Хотя шторм начинает постепенно стихать, да и берег не так уж далеко. Мистер Кэмстер. Штурвал яхты не действует. Ветер и течение относят нас к берегу. Я хочу попросить пассажиров приготовиться ко всяким случайностям. Для особого беспокойства причин нет, так как мы только что с берега получили ответ на наши сигналы бедствия. Как только шторм немного утихнет, они выйдут на спасательные лодки. Разумеется, до рассвета ничего не удастся предпринять. Как неосторожно, казалось даже беспечным тоном, сообщил эту весть капитан пассажирам, действие ее было ошеломляющим. Мужчины побледнели и стали нервно покусывать губы. Женщины разразились истерическими причитаниями. Образованных, хорошо воспитанных леди и джентльменов охватила паника, слепой и животный страх. В один миг разлетелась хрупкая скорлупа цивилизации, слетел весь лос культуры. Эвелина Дорман в довольно непристойной форме упрекала мужа за то, что он втянул ее в эту чреватую опасность имя авантюру. Грейс Джипс грубо толкнула брата, когда он наперекор собственному страху пытался ее успокоить. Но все единодушно сошлись на том, что главный виновник всего – Фред Кемпстер. «Ха-ха! Тоже мне яхта!» – мирно хихикал Вальтер Дорман. «Сколотил плавучий гроб и приглашает людей путешествовать. Но это уж известный прием кемпстеров Истратить пенса, раздуть на Гинею. Ха-ха!» «Я никого насильно не тянул за собой!» – вспылил Фред. «Вы сами мне навязались!» «Грейс, ты слышишь?» – вскричал Реджинальд Джипс. «Мы ему навязались! На коленях умоляли взять с собою!» Все острее становилась перепалка. Злобный блеск зажегся в глазах людей. Лица скорчились в уродливые гримасы. и яд кипели в каждом слове. Равнодушная, всеми забытая Марго наблюдала происходящее. И только когда мощный удар заставил вздрогнуть весь корпус маленького судна, эти разъяренные люди немного одумались. Занялись каждый собой. Стали искать спасательные пояса и ринулись на палубу. — Еще ничего страшного, оставайтесь спокойно внизу, — преградил им дорогу капитан. Яхта только вскользь коснулась какой-то подводной скалы. В хмурый предрассветный час ветер бросил беспомощную яхту на какую-то другую подводную скалу. Шторм, правда, уже стих, но море еще бушевало по инерции. С палубы можно было ясно различить мрачное скалистое побережье. В воздух взвелись ракеты. Им ответили ракетами с берега. Яхта тонула. Сбившись на палубе в кучу, пассажиры и моряки смотрели на белую моторную лодку, которая отделилась от берега, и борясь с волнами пробивалась в их сторону. Успеет ли она прийти вовремя? Всем ли хватит места? В утренних сумерках поблескивал огонь берегового маяка. И снова Марго, как когда-то в начале путешествия, влекомая непонятной силой, не оторвала взгляда от белой башни и ярких снопов света, которые широкими кругами расходились по волнующемуся морю. Фред Кэмпстер смирился с тем, что ему придется потерять красивую, дорогую яхту, Все остальные тоже примирились с мыслью, что их имущество и собранное в путешествии сувениром суждено погибнуть. Но когда белая моторка, проделав половину пути от берега до яхты, внезапно изменила курс и стала удаляться на юго-запад, всеми овладело страшное смятение. «Они не желают спасать нас!» – завопила Эвелина Дорман. «Капитан, разве может быть, что они нас не видят?» «Да что же это значит?» Фред Кэмпстер нервно нащупывал бинокль. «Или они увидели в море еще что-нибудь?» Надо бы посигналить, чтобы поторопились. Долго ведь мы не продержимся. «Может быть полчаса», – тихо ответил капитан. Тонущая яхта медленно кренилась на бок. «А потом?» – голос Вальтера Дормана дрожал. «На палубе было очень свежо». «А потом может случиться, что нам некоторое время придется вплавь держаться на воде», – сказал капитан. «Мне кажется, это будет не особенно трудно. Наши спасательные пояса вполне надежны». «В этой холодной воде!» Истерически взвизгнула Трейс Джипс. «Меня тотчас сведет судорога!» Ага слышно вышел наверх и остановился подле Марго. «Не бойтесь, госпожа», — шепнул он ей. «Я хороший пловец. Я буду возле вас и помогу вам добраться до берега». В этот момент лодка вновь изменила курс, плавным поворотом обогнула яхту, затем против ветра стала приближаться к месту аварии. Вздох облегчения вырвался у всех из груди. «Они знатоки своего дела», — сказал капитан. Этот обход, видимо, был необходим из-за мели. Прямым курсом моторку не удалось бы подогнать к нам. Те, кто больше всех дрожали, теперь пытались улыбаться и принять бодрый вид. Вальтер Турман закурил сигарету, а Эвелина и Грейс открыли сумочки. И, поглядевшись в маленькие зеркальца, проверили, как они выглядят. «Все будет хорошо, милая», – вспомнил наконец о своей жене Фред Кэмстер. «Они успеют вовремя». Марго безмолвно кивнула головой. Когда моторная лодка подошла ближе, с яхты можно было рассмотреть двух мужчин в черных дождевиках и изюдвесках. Один сидел у руля и наблюдал за мотором, другой стоял на носу лодки, приготовив причальный канат и держа багор. Метрах двадцати от полумночной мечты рулевой заглушил мотор и инерцией хода подогнал лодку к яхте с подветренной стороны. Матросы поймали причал и подтянули лодку бортом к борту яхты, другие поспешили спустить веревочный трап. И как только трап был привязан к поручням, Вальтер Дорман перелез через борт, решив, что так дело будет вернее, лишь бы поскорее убраться с тонущего корабля. Но не успел он еще ступить на следующую перекладину, как один из находившихся в лодке мужчин стукнул его багром по спине. «Убавьте прыти, мистер! Пусть первыми спускаются женщины, времени хватит». И он ударил еще раз, так как Вальтер Дорман все еще упрямился. Двое яхтенных матросов сгребли его за плечи и втащили наверх. «Тогда иди ты!» В сердцах крикнуло веление. «Чего ты ждешь? Чего копаешься? Не видишь, что этот плавучий гроб сейчас пойдет ко дну?» Прошло несколько минут, пока все перебрались в моторную лодку. Наконец на яхте остался один капитан. Но он еще медлил, словно что-то забыв или чего-то ожидая. «Брось ломаться, старина! Спускайся вниз!» Позвал рулевой с моторной лодки. «Эта безделка не стоит твоей жизни. Еще успеешь потонуть с каким-нибудь другим судном». «Я смотрю, нет ли здесь...» — пробормотал капитан. «Нечего смотреть! Спускайся, надо живее уходить!» Тогда командир полуночной мечты перестал рисоваться и проворно перебрался на моторную лодку. Яхта слишком угрожающе кренилась на бок. Заведя мотор, рулевой задним ходом отвел лодку от яхты, затем стремительным маневром развернул ее и направил к берегу. Едва они успели отойти метров на тридцать, как полуночная мечта покачнулась, будь то вагоней стала переваливаться сбоку на бок и затем исчезла в пучине. Глядя на водоворот, некоторое время еще клокотавший на месте крушения, спасенные люди содрогнулись от ужаса. Моторная лодка неслась вперед, вследские волн хлестали через борт, обдавая брызгами одежду спасенных людей. Все взоры были прикованы к берегу, только Ака и Маргони спускали глаз с рулевого. Спокойный, поглощенный своим делом, он, казалось, не замечал окружающих. Они узнали Эдуарда Харбингера, как только у яхты раздался его голос, и смущение объяло Ака. когда он присмотрелся к поведению своего друга. Он бы на месте Харбингера радовался, что пробил великий час расплаты. Что сейчас они по-мужски сведут счеты, и Харбингер заставит Фреда Кэмпстера своей жизнью заплатить за всю ту несправедливость, которую тот причинил ему. Ведь он мог оставить Фреда на яхте, сказать, что в лодке нет места для всех. В этот час он мог потребовать от молодого Кэмпстера возвратить то, что ему не принадлежало, и что тот хитростью отнял у него. Но Харбингер ничего не сказал. Даже пристальнее не взглянул на своего врага, он спасал всех и всех доставлял на берег. Может быть, он замышлял что-нибудь иное? Один раз Ака поймал взгляд друга, и теплая улыбка Харбингера подтвердила, что тот узнал его. Еще Ака заметил, как Марго, сидевшая на корме моторной лодки, как бы невзначай слегка погладила руку Харбингера. Тот улыбнулся печально и горько, но не взглянул на Марго и ничего не сказал ей. Так они прибыли на берег.